И до сих пор, по свидетельству французского литератора, не раз обращавшегося мыслью к творчеству и судьбе великих художников разных стран и эпох, нет писателя, который был бы нам так близок, как этот перегорский дворянин, умерший в 1592 году. Воздействие, оказанное его поэтами Монтень, не ограничилось только Францией. Уже В самом начале XVII века известность Монтэня быстро распространилась за пределами Франции, в разных европейских странах. Наиболее сильное влияние опыты Монтэня оказали в Англии, где они были переведены на английский язык итальянцам Флорио. Особенно близки они стали Шекспиру, чей театр во многом выражал те же умонастроения позднего возрождения, которыми пронизаны опыты. Сильнейшее впечатление опыты Монтенья произвели на Фрэнсиса Бэкона, который зачитывался опытами и воспринял у Монтенья самый литературный жанр опытов, написав свои эссе. После Бэкона жанр эссе, заимствованный у Монтенья, сделался излюбленным и широко распространённым в англоязычных странах. В России Монтень стал хорошо известен. Его труд был впервые переведён в 1762 году не полностью секретарём и переводчиком Академии наук Сергеем Савичем Волчковым, ставшим в дальнейшем директором Синацкой типографии, и здесь напечатавшим свой перевод опытов. Монтень высоко ставил и часто перечитывал Пушкин. Герцен так оценивал значение Монтенья. Во Франции гораздо раньше Декарта Таประзывалося субе практически философское воззрение на вещи не наукообразное, не имеющее произнесённой теории, не покорённое ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету. Воззрение свободное, основанное на жизни, на самом мышлении и на чтении опрожиттых событиях, а счастье на усвоении, на долгом живом изучении древних писателей. Воззрение это стало просто и прямо смотреть на жизнь. Из нее брало материалы и совет. Оно оказалось поверхностным, потому что оно ясно, человечно и светло. Воззрение Монтэня имело огромное влияние. Впоследствии оно развилось в Вольтера и энциклопедистов. Монтэнь был в некотором отношении предшественник Бекона, а Бекон – гений этого воззрения. Для Льва Толстого "Опыты" были настольной книгой, без которой он не мог долго обходиться. После ухода из "Ясной Поляны" он в числе очень многих других книг просил свою дочь прислать ему "Опыты". Ряд высказываний Монтеня Толстой поместил в своём круге чтения. "Опыты" Монтеня вместив в себя все важнейшие проблемы своей эпохи, А вот уже 400 лет служат читателям, неиссякающим источником серьезных размышлений и живого наслаждения. Эта книга навсегда останется надежным союзником в борьбе с фанатизмом и косностью за разумность и справедливость устройства мира, за свободного и счастливого человека. Уважаемые слушатели! Просим прощения за возможные посторонние шумы, связанные с ремонтом в здании. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Андрей Вельколик. Звук режиссёр Татьяна Иванова. Киев, 2002 года.